Казалось, ступит он, земля подастся, ударит, дом развалится, схватит за руку руку, оторвет, за ногу ногу, за голову головы не будет. На графе-богатыре был генерал-адъютантский мундир с голубой лентой через плечо. Две большие звезды на его груди горели бриллиантами, да и в прочих местах костюма, везде, где только можно было всадить камень, сверкали ослепительным блеском дорогие самоцветы». Но богатство костюма как-то не подчеркивалось, не выделялось на первый план. Нет, оно было лишь подходящей рамкой, надлежащей оправой этому олицетворению мужественной красоты и силы. В первый момент граф Алексей был неприятно поражен молчанием самозванки, но взгляд ее глаз быстро подсказал ему объяснение ее смущения – Алексей внутренне самодовольно ухмыльнулся, затем плотоядно окинул взором фигуру Луизы и даже крякнул от восторга. «Да, самозванка была красива, дивно, царственно красиво. Только теперь граф Алексей сразу охватил мыслью тот план, которому последовал в непродолжительном времени – До сих пор он сам еще не знал, как удастся ему заманить все эти авантюристку, об уме и хитрости которой ему пришлось только слышать. Теперь он уже знал, что ему надо было делать, ведь женщина может быть умная и хитра, лишь до тех пор, пока горячо, страстно не полюбила. Женская страсть способна затуманить самый светлый женский ум. Да, этим путем было легче всего прийти к цели. Это был не только верный, но и чрезвычайно приятный путь». Смелые и решительный с женщинами Орлов не стал терять времени даром. И вот, словно подчиняясь непреодолимому порыву, Алексей сделал два шага вперед и вдруг упал на колени перед Луизой, покрывая ее руки страстными лапзаньями. «О, как вы прекрасны!» – словно в экстазе шептал он при этом. «Граф, ради бога, встаньте!» – несвязно пролепетала Луиза, потрясенная и взволнованная до глубины души. О, я хотел бы умереть у ваших ног страстно ответил граф и вдруг вскочил закрыл лицо руками с хорошо разыгранным волнением и дрожью в голосе произнес я безумец простите меня ваше высочество и выбежал из комнаты через несколько минут франциско мишеды была встревожена истерическим рыданием раздавшимся из гостиной Верная камеристка подруга вбежала к своей госпоже и с удивлением увидела что луиза бьется в жесточайшей истерике. «Луиза, ваше высочество, успокойся!» «Успокойтесь!» путала перепуганная насмерть Мишеды. «Что случилось? Он обидел тебя, вас!» «О, Франциско, я люблю его!» сквозь рыдание проговорила Луиза. «Я с ужасом думаю, что будет, если он не ответит мне страстью на страсть». «Ну, так уж с первого взгляда», сказала Франциско, улыбаясь. «Что же, у вас это как будто уже бывало?» «Нет, Франциско, такого у меня еще не бывало никогда. Я увлеклась». «Я увлекалась, но полюбила я только теперь. Как он хорош, Франциско, как он божественно хорош. Я не могу жить без него». «Ну так живите с ним, если не хотите без него», успокоительно произнесла камеристка. «Он не полюбит вас? Да разве найдется на свете такой человек, который не полюбил бы вас, если бы вы лишь осчастливили его своей симпатией?» «Ах, Франциско, он не такой, как все», уже спокойнее произнесла Луиза. «Но как он хорош, как он хорош». До поздней ночи Луиза переходила от улыбок к слезам и все время на все лады пела франциски про красоту графа Алексея. А в это время герой ее страстных грез старательно выводил в донесение императрицы Екатерине. «Оная женщина роста небольшого, тело очень сухого, лицом не бела, ни черна, глаза имеют большие, открытые, цветом темно-карие, и брови темно-русые, а на лице есть и веснушки». Когда события долго подготавливаются, они затем развиваются с поражающей быстротой. Так было и с Луизой. Вся ее жизнь до сих пор была рядом этапов, возводивших ее к вершине, за которой следовала пропасть. Теперь Луиза достигла вершины. Ослепленная страстью, она с закрытыми глазами приближалась к пропасти и падению. Едва ли надо говорить о том, что уже в ближайшие дни ее роман с графом Алексеем пошел самым быстрым, даже бурным темпом – Граф Алексей вообще-то не был медлителен с женщинами, не откладывал окончательного торжества над их стыдливостью, а Луиза была красива, власть над нею была необходима графу. И он пустил в ход все свое обаяние, чтобы овладеть ею в кратчайший срок. Но Луиза и сама только и думала о том, чтобы кинуться в мощное объятие красавца-графа – Пожилай он, она не задумывалась бы ни перед чем, отказалась бы от своих честолюбивых планов, от короны и престола, чтобы верной рабой последовать за Орловым всюду, куда бы он ни пожелал. Но это не входило в планы графа Алексея, наоборот, ему было важно, чтобы самозванка проявила как можно больше упорства в своих политических планах. Ведь чем больше будет опасность со стороны княжны Таракановой, тем большая заслуга выпадет на долю того, кто избавит русскую императрицу от этой опасности». А в благоволении Екатерины Орлов очень нуждался с тех пор, как падение Григория Орлова пошатнуло положение и его брата тоже.